Глава сорок пятая Мои шевеления и попытки опять правильно расположить руку, кажется, были замечены, потому что буквально через несколько минут меня одним рывком вздернули на ноги, хорошо хоть не за связанные руки, а за плечи. «А вот и наша блондиночка очнулась!» — радостно воскликнул Рольф. На него я смотреть не стала, равно как и реагировать. Скорее наоборот, старалась изобразить человека, потерявшего ориентацию но при этом пыталась осмотреться из-под опущенных ресниц. Микель я увидела почти сразу. Она, смертельно бледная, сидела, привалившись к стволу дерева неподалеку. Руки у нее связаны не были, но необходимости в этом тоже не просматривалось. На запястьях красовались браслеты-блокираторы, из тех, которые положены не заключенным, а каторжникам. То есть работать и двигаться они не мешают, но при этом магией тоже не воспользоваться. На секунду я переключилась на магическое зрение. Самый простой способ проверить, чем у меня связаны руки. Если бы не вышло, тоже блокираторы. Но все легко получилось. А значит, это просто веревки. Ну и правильно. Зачем блокиратор разочарователю? Мы же без своих длительных ритуалов ничего не можем. Большинство из нас. А о наличии у меня второй силы никто не знает. Микель вряд ли сказала. Аннель я не увидела. Надеюсь, ее тут и нет. А вот недалеко от подруги лежал на земле какой-то парень в форме академии. «Что с ним?» — спросила я Рольфа, который пытался меня отконвоировать к еще одному стоящему неподалеку дереву. «Мертв!» — безразлично пожал плечами парень. «Что? Нам нужна была кровь для вызова». «И кто он?» — спросила я, стараясь подавить дрожь в голосе. «Кажется, шутки совсем закончились». «Не узнаешь?» — я помотала головой. Рольф подвел меня к стволу, посадил вплотную и примотал уже связанные руки к дереву. «Отлично!» Если что, я могу уничтожить пута незаметно. А главное, я в таком положении быстро доберусь до рукоятки кинжала на спине. Проблема только одна. Как растворить веревки так, чтобы никто не почувствовал всплеска магии? Это Марек! Этот дурак решил, что сможет с нами справиться и освободить прекрасных дам? И сколько вас тут? Я демонстративно оглянулась, считая противников. Восемь. Парни и Девушки. А главное, с другой стороны костра стоит подруга той самой девочки, которой я отдала свой артефакт, чтобы Таня умерла. Свидетельница, да? Какова вероятность того, что это та самая группа артефакторов? Что-то мне подсказывает, что очень высокая. Сарантон, где же вы? Я тут это ваших преступников нашла, ага. О, ты скоро со всеми познакомишься, — с энтузиазмом сообщил Рольф. И зачем мне со всеми знакомиться, — подозрительно уточнила я. «Ну, нам нужен будет новый зачарователь», — пожал плечами тот. «А ты чем плох?» «Ну, ты же сильнее, не так ли?» «Я ничего не понимаю в артефакторике». «А с чего ты взяла, что это понадобится?» Глаза парня вмиг охладели. «Черт, черт, черт! Он же не в курсе, что я про их шайку знаю! Так глупо проколоться!» «Марик же изучал артефакторику». «Как можно безразличнее», — ответила я. «Логично предположить, что вам и от меня нужно подобное». «Только непонятно, с чего ты решил, что я буду с вами работать». «Если хочешь, чтобы она осталась жива?» Кивок в сторону Микель, которая, кажется, потеряла сознание. «Будешь работать!» К счастью, Рольф меня скоро покинул и отправился к своим дружкам. Кажется, они готовят какой-то ритуал. Впрочем, мне кажется, так и есть. Радует одно. Кровавый ритуал — это еще не так плохо. Не критично, по крайней мере. Но вот если бы они использовали тело Марика, а не только его кровь, это было бы гораздо хуже. Слава богам, классического жертвоприношения они все же не устроили. Пока. Но на этом хорошие новости заканчиваются, потому что в себя пришла Микель. Нет, это хорошо, конечно, просто мы сидели недалеко друг от друга, нас разделяло где-то метра полтора. Вроде и не дотянешься сразу. Но и поговорить мы могли, не опасаясь, что за треском костра нас услышат. «Мик, ты в порядке?» спросила я, когда девушка тряхнула кудрями и, подняв голову, посмотрела на меня. В глазах муть. «Плохо». «Да, более-менее», — ответила подруга, облизнув пересохшие губы. «Если нас планируют спасать, хорошо бы они поторопились». «Плохо». «Пока потерплю», — покачала головой она и перевела взгляд на костер. А я не увидела, а скорее почувствовала, как девушка напряглась. «Что?» «Руны. Я их знаю. Это проводники». «Проводники?» «Ничего не понимая в демонологии». «Ну, они служат для вызова демона, для проведения его астрального тела в наш мир». «Это плохо?» — неуверенно спросила я. «Если у Рона будут достаточно силы, и они завершат ритуал, то мы сможем воочию увидеть настоящего демона. Астральное тело?» «Нет, вслед за ним и настоящий прибудет, но для этого нужно принести жертву». «Здорово. То есть мы жертвы?» — спросила я, прикидывая, что с этим можно сделать. «Не знаю». Микель задумалась. «Может, только одна из нас. Точнее, ты». «Почему это я? Демонологи не подходят на роль жертвы в ритуале вызова демона». «Супер!» — фыркнула и отвернулась, чтобы не выдать даже подруги, насколько сильно мне страшно. «Хотя я сомневаюсь, что цель именно в этом». «Ну да, слишком большие сложности. Выискивать и тащить нас обеих, если можно схватить любого человека и принести его в жертву». «Вот-вот. Они же еще в прошлый раз хотели с нами пообщаться. Так что будем надеяться, что дело действительно ограничится только астральным телом». «Что-то мне с настоящим демоном встречаться совершенно не хочется». «А ты их видела?» «Кого? Демонов?» Подруга только усмехнулась. «На картинках в книгах видела. Ну и отец как-то вызывал, позволил нам Санель присутствовать. Но это была, можно сказать, часть обучения, и нам ничего не угрожало». «Понятно», — протянула я, обдумывая одну гипотезу. Что, если мне удастся освободиться, и я развею ритуал еще до того, как они успеют вызвать демона? Но хватит ли мне сил, а главное, не выдам ли я свой козырь раньше времени? Ведь как один раз вызвали, так и второй раз смогут. Только закуют меня в подавители, как Микель. Да. Тем временем ритуал вызова все же начался. Вперед вышла миниатюрная блондиночка, наверное, даже ниже меня ростом. Совсем куколка. Только выражение лица очень неприятное. Презрительное такое. Она оказалась демонологом. И довольно сильным. Только, судя по гримасе и паре метких комментариев, Микель не слишком хорошо обученным. «Дилетантка», — так сказала подруга. А я вспомнила, как то же самое говорил и мой приемный отец, что во всем происходящем есть такой неслабый налет непрофессионализма и дури. Ритуал набирал обороты, магия вокруг густела, наливала вычерченные и пропитанные кровью руны силой. Микель в итоге опять потеряла сознание. Слишком много вокруг оказалось некрой энергии. На меня-то никак не действовало, но вот на подругу даже очень. Не знаю, что там у нее случилось с телом, источником или потоками, но для нее все происходящее было явно слишком. Сейчас я ей помочь ничем не могла, но мы еще побарахтаемся. Вокруг все с ума сходило от колоссальной концентрации силы. Такое ощущение, что теперь даже природа прогнулась, опустилась к земле из-за магии кровавого ритуала. А я все подгадывала момент, «Когда могу незаметно избавиться от веревок?» И он настал. Откуда-то с другой стороны костра помощники-блондинки вытолкали оборванного мужчину. Не знаю, кто это. В первый раз вижу. И он вряд ли здесь по своей воле. Но не успела я все это заметить и подумать, как в руках девушки сверкнул клинок и вонзился незнакомцу прямо в сердце. Они завершали ритуал, вызывая не только астральное тело демона, но и его самого. «Мамочки!» По спине пополз липкий холодок ужаса но я не позволила себе окончательно испугаться или впасть в оцепенение. Сейчас как раз наибольшая концентрация магии и тонкий поток моей силы заметить не должны. От веревок удалось избавиться легко. Вот что значит не вызывать у похитителей подозрений. Они это явно на Микель подумали. Ведь что может скромная очаровательница, не так ли? А вот сюрпризом будет. Надеюсь, неприятный. Ритуал шел к своему завершению. Астральное тело демона уже появилось и парила красно черный кляксой над магическим огнем костра. Но сам он еще не пересек грань. Попробовать прервать ритуал. Если бы я была чуть больше подготовлена в управлении потоками, я бы попыталась. В конце концов, тот же лорд Сарантон смог бы загнать демона обратно в Некрос. Ему бы хватило сил, уверена. Вот только я не он. Вполне возможно, если бы мы занимались год, как планировали. Я бы тоже смогла. Но пара занятий — это просто ни о чем. Так что на этот раз я побуду благоразумной. «Не стоит оставлять такого достойного мужчину без невесты». «Не уверена, правда, что моё благоразумие поможет». Тем временем демон стал появляться в своей физической оболочке. Кровь на рунах вскипела и развеялась с красноватым дымком, а мужчина-жертва превратился в пепел. «Очень удобно для заметания следов, да?» «Так, так, так...» Демон, выглядящий как обычный мужчина средних лет, довольно симпатичный, кстати, если не смотреть в абсолютно черные без зрачков глаза, вышел из костра. Он просто прошел сквозь магический огонь, и тот его не опалил. Родная стихия? «Э кто же это у нас тут? Наследница круга и наследница совета. А вторая где?» Демон недовольно повернулся к блондинке-демонологу. «Просим о милости, у высшей!» Вся шайка тут же опустилась на колени. «Удалось захватить только одну из сестер». «Уф, слава богам, Аннель в безопасности!» Аж камень с души свалился. А потом мне в голову пришла одна мысль, которую явно стоило обдумать в спокойной обстановке. «Этот демон не высший. Высшему не нужен ритуал, чтобы преодолеть барьер, разделяющий наши миры. Только ему и не нужен, если я все правильно помню, конечно. Но как об этом может не знать демонолог? Ну не настолько же она дилетантка!» «Вы еще ответите за это!» Тем временем отрезал демон и опять повернулся к нам. «И приведите уже наследницу совета в себя!» Рольф тут же подскочил к Микель и с размаху ударил ее по лицу. «Эй!» — закричала я, стараясь не дергаться, чтобы не выдать, что руки свободны. «Я с ним позже разберусь. Так врежу, мало не покажется». «Заткнись!» — огрызнулся парень. Но под тяжелым взглядом демона второй раз бить не стал, а встряхнул подругу за плечи. За выбитое плечо, между прочим. Микель тихо застонала и, кажется, пришла в себя. По крайней мере, смогла поднять голову. Увидела демона и попыталась потерять сознание опять. «Я тебе руки вырву!» Прошипела я, когда Рольф снова ударил девушку по лицу. «Это так мило!» Пару раз хлопнул ладоши демон. «Такая забота наследницы круга, а наследница совета! А ведь раньше вы друг друга ненавидели лютой ненавистью! Две сильнейших фракции темных! Зачарователи и демонологи! Посмотрите на себя, что с вами стало!» «И что же с нами стало?» — спросила Микель и прямо посмотрела на демона. Ее голос почти не дрожал, но я даже боюсь представить, каких усилий ей это стоило. «Ну вы, демонологи, конечно, поднялись, по сегодняшним меркам», — насмешливо ответил демон. «Элита, да?» «Правда, уверен, стихийники с вами не согласятся. Вот уж кто на коне. Ну а про зачарователей говорить не приходится. Вы почти умерли, растворились» позволили себя уничтожить, как каких-нибудь лесных нимф. Были такие пару тысячелетий назад. Но даже преданий в ваших летописях о них не сохранилось. Ну, в чём-то он прав, конечно. Хотя что-то я такое слышала, что им на обучении очень сильно промывают мозги, чтобы даже не вздумали смотреть в сторону Некроса и пытаться обходить законы. Но вот в том, что касается зачарователей, да, нас намеренно уничтожают. «Допустим, что с того?» подала голос я, потому что мне совершенно не нравилось, как этот демон смотрит на Микель. «Что с того?» Демон усмехнулся и подошел почти к моим ногам. Мне их даже неосознанно захотелось подобрать под себя. Но двигаться нельзя. Заметят, что руки свободны. «Неужели вас, наследницы великих, это устраивает? Где ваша гордость? Где ваше пламя? Где был ваш разум, когда вы это позволили?» Кто-то из наследников круга пропал без вести в дальних странах, кто-то умер в результате несчастного случая, но вы даже не подумали защищаться. Как бараны пошли на бойню, и что мы видим? Мы видим одну единственную наследницу круга, девчонку, необученную, растерянную. Да, твой прапра мог выйти против меня и победить, а ты сейчас сидишь здесь связанная и умираешь от страха. И это наследница великих? «Ну, предположим, от страха я не умираю, а очень даже думаю, смогу ли я причинить демону хоть какой-то вред своим кинжалам. Некогда мне тут бояться, мне еще Микель спасать». «И что ты предлагаешь?» «Умная девочка». Теперь дружелюбно улыбнулся демон. «Я предлагаю восстановить статус-кво. Я предлагаю объединить усилия, чтобы сбросить этих преступных правителей, от которых вы так пострадали. Вместе мы сможем добиться равновесия». «Сможем выстроить тот мир, которого заслуживаем». «Зачем мы вам?» — подала голос Микель. «Чтобы восстановить круг и совет. Только они в состоянии поддерживать равновесие между мирами». А вот и предложение, от которого очень сложно отказаться.